Эпилог. На фоне трех десятков призванных, прибывшие к месту с заметным опозданием силы правопорядка, выглядели довольно бледно. Элита корпораций, по большему счету, не нуждалась в какой-то поддержке. Но в этот раз Дайра решила перекрыть даже малейшие лазейки для своих противников. Последняя неделя прошла в бесконечной погоне за мутантами и их таинственными хозяевами. Несмотря на все свои преимущества, призванные постоянно оставались на шаг позади. В их распоряжении было уже несколько мест с остатками кровавых ритуалов и десятки свидетелей, но это ничего не давало. Хуже того, ни один из добытых образцов так и не удалось переправить наверх. Последний конвой вообще был уничтожен самоубийственной атакой десятка смертников а ведь в нем было трое полноценных призванных третьего ранга. Приказ руководства был крайне категоричным, а его выполнение стало главным приоритетом для всех представителей корпораций. Если данные ее случайного информатора не подтвердятся, то район придется зачищать полностью, а за это и поголовки не погладят, особенно ее. «Все готово, мисол. Произнес один из призванных со значком корпорации «Майншторм» на пиджаке. Можем начинать. Поехали. Спокойно произнесла девушка, и редкая цепочка из тридцати человек синхронно шагнула вперед. Три десятка призванных. Пару лет назад подобная группа начисто уничтожила взбунтовавшийся против центральной власти район. Там до сих пор оставались только выжженные развалины. Подобная сила нечасто использовалась даже главами корпораций, а уж чтобы представители пяти сильнейших организаций этого мира действовали сообща, такого Дайра вообще никогда не видела. Бандиты полностью заняли для своих нужд один из фундаментов. Жилые этажи, рестораны, развлечения. Черным фениксом удалось создать для себя полностью самодостаточную структуру всего за год. Именно этот факт заставил Дайру прислушаться к словам хана. Достаточно было взглянуть на ситуацию под другим углом, чтобы все встало на свои места. Слепая преданность рядовых членов, сложности с ментальным контролем у всех арестованных бандитов и непонятное доверие местных властей, всему нашлось свое объяснение. Звезда сотрудников Крион Технологи резко ускорилась и ушла в отрыв, пора было приниматься за дело. Дайра направила свою волю в ведущую пару кукол и создала из них живой щит. Первый этаж фундамента удалось взять без особых проблем. Несколько десятков бандитов погибли, даже не успев толком понять, что происходит. Спустя 10 минут сопротивление было подавлено И начался поиск улик. Большинство призванных ощущали разлитую в воздухе запретную энергию, но ее источник от них ускользал. В ход пошла специальная аппаратура, но завершить поиски так и не удалось. На груди девушки затрещала рация, и послышался перепуганный голос начальника местного управления правопорядка. «Месол, крупные силы бандитов двигаются в вашу сторону, и они идут на прорыв. Какие будут приказания?» «Пропустить!» Спокойно бросил Ладайра и, жестом позвав с собой нескольких коллег, направилась к выходу в бой не вступать. На просторную площадку перед фундаментом влетела колонна из двух десятков красных флайеров. Из окон машин торчали полуголые бандиты, которые начали поливать появившихся из здания, призванных огнем. Перед строем корпов возник пространственный щит, легко поглотившей все пули, а в следующую секунду две первые машины превратились в смятые обломки вместе со всеми своими пассажирами. Вскоре от нападавших осталась лишь половина, которая упрямо продолжила самоубийственную атаку. Дайра попыталась взять под контроль ближайших бандитов, но неожиданно потерпела неудачу, наткнувшись на глухую черную стену вокруг их разума. «Это что еще за хрень?» Недовольно проворчала призванная и многократно усилила давление. Атака моментально захлебнулась. Треть бандитов начала стрелять в спины своим соратникам, и бой превратился в кровавую кашу. В этот момент сознание Дайры коснулся странный сигнал, будто управляющая нить одной из кукол перестала существовать. На мгновение переключив внимание, девушка посмотрела на мир глазами своих миньонов и ужаснулась. Внутри здания шла настоящая бойня. Пара невероятного размера мутантов безостановочно металась между призванными сея смерть и разрушение. Неожиданная атака унесла жизни целой звезды в первые же секунды. Развороченные чудовищным ударом створки лифта четко указывали направление атаки. В куче обломков уже лежал один мертвый монстр, но его сородичи это не останавливало. «Все внутрь!» — выкрикнула Дайра. «Остановить прорыв!» Через полчаса все было кончено, и сводный отряд призванных начал изучение скрытого этажа. Как подобное мог пропустить строительный комитет, оставалось полной загадкой. Но кто-то обязательно за это ответит. На секретном уровне нашлась масса интересных вещей, которые полностью подтверждали информацию Хана. Однако самого главного там не было. Источник мутации определенно находился где-то в другом месте, а это ставило под большой вопрос целесообразность всей операции. Она, конечно, сумеет оправдать свои действия, И в этом районе определенно станет спокойнее, но в целом, в целом ситуация была откровенно дерьмовой. Семь призванных погибли, еще трое получили тяжелые ранения. Такие потери были сопоставимы разве что с локальной войной между корпорациями. Никто не ожидал появления сразу нескольких мутантов прямо на базе одной из группировок, тем более таких в памяти Дайры. Моментально всплыло дергающееся тело последнего измененного, который до самого конца пытался укусить хоть кого-нибудь. Это было нормально. Ненормальными были слова монстра и сам факт того, что он мог говорить. Время пробуждения настало. Гаркая черной кровью, прошипел перед смертью мутант, заставив замереть всех призванных вокруг. «Бегите, рыжие псы. Конец блеска. Призванная недовольно покачала головой. У нее появилась масса вопросов и не было ни одного ответа. Вскоре стало известно, что все обитатели фундамента внезапно покончили с собой. По району прокатилась целая война необъяснимых смертей и все стихло. Даже активность мутантов резко пошла на спад. Теперь Тайре, как главному координатору операции, предстояло принять окончательное решение насчет зачистки района. Однако былой уверенности в необходимости этого шага уже не было. Сознание девушки осторожно коснулось чужая воля. Это ощущение разом вымело из головы все ненужные мысли, и привычно закрыла разум всеми возможными щитами, оставив лишь крохотный канал связи, именно так, как он ее учил. «Я здесь». Закрыв глаза, одними губами прошептала Дайра. «Ты не останавливаешься на пути к своей цели!» Прозвучал в ее голове насмешливый голос. Давление силы говорившего отзывалось во всем теле девушки. Установленные барьеры содрогались от одного присутствия невидимого собеседника. Речи о защите в такой ситуации не шло, скорее, это было дань традиции. Собеседник легко мог разрушить все преграды одним своим вниманием. «Рад это видеть!» «Я делаю всё, чтобы выполнить своё обещание», — ответила Дайра. «После этого разговора неизбежно придёт чудовищная головная боль, с которой не могла справиться даже её энергия жизни. Однако это была небольшая плата за возможность избежать личной встречи». «Извини, что отылёк», — усмехнулся собеседник. «У меня есть к тебе небольшая просьба». «Я слушаю». Стараясь оставаться спокойной, ответила девушка. «Мне нужно, чтобы ты нашла одного человека». Видимо, нисколько не сомневаясь в ее ответе, продолжил собеседник. «Конкретного имени или других данных у меня нет, только старый образ из памяти, но я уверен, что ты сумеешь его узнать». сознание сознании призванной тоже мгновение отпечаталась уродливая картинка с невообразимой мешаниной бесформенных мрачных теней. Она погрузилась глубоко в мозг, буквально выжигая себе место среди воспоминаний Дайры. «Что мне делать, если я его найду?» Морщись от болезненных ощущений, спросила девушка. «Когда?» — особо выделив первое слово, произнес голос. «Ты его найдешь, будь рядом. Стань для него опорой и защитой, а потом приведи его ко мне». «Да, отец», — ответила призванная, уже понимая, что снова осталась одна.